Глава двадцать вторая. Кинг. Прошло всего 10 суток с того момента, как они стали первыми людьми на Красной планете. Конечно, марсианских суток, длиннее на 39 минут, но всего десять. Однако казалось, что пролетел месяц или два. Редкие моменты, когда удавалось вынырнуть из катастроф, ссор, суеты и межзвездной дипломатии – Напоминали секунды просветления больного, выныривающего из горячки. Словно ты постоянно вырубаешься, а потом врачи возвращают тебя в сознание. Образы, мысли, эмоции мелькали перед глазами. Скажем так, пока бодрствуешь, все не так печально. Все преисполнено смысла и значимости. Голова мыслит ясно, сердце бьется ровно. Даже в сложных ситуациях тебе не до паники. Ты живешь и исполняешь свою роль, словно актер в театре. Ты должен быть сильным. Для друзей, для родины, для человечества, для нее. Пока ты не спишь, ты берешь силы в кредит. Но когда накрывает сон, совсем другое дело. Наступает пора оплатить по счетам. Ты отрубаешься, и немыслимый бред нагоняет тебя. Все, что ты пережил со стойкостью Атланта, налетает черным вихрем, стягивает грудь, останавливает, а потом разгоняет сердце, заполняет мысли и разрушает здравый смысл. Каждая ночь сопровождается кошмаром. Каждая ночь. Поэтому Айзек Кинг старался спать меньше. Он любил просыпаться и не любил засыпать, поэтому искал повод бодрствовать подольше. Спал от силы пять часов в сутки, отвлекаясь на дежурство, на рашми, на тренировки. На пьянку с Волковым, в конце концов. Засыпал полковник только когда организм уже отказывался повиноваться. Зато просыпался с чувством освобождения. Но сегодня Раш выключила его будильник, и он не просыпался ни разу, провалявшись в кровати часов семь или восемь. Невероятно, но факт, он выспался, а кошмары так и не пришли. Все было хорошо. Может, зря он мучил себя все это время? Может, надо просто выспаться? Или дело в том, что лимит на ночную активность подсознания исчерпан, и его мозг сам встал на страже силы здоровья? Потом будет ясно, следующей ночью. А сейчас пора вставать. Сегодня они должны озвучить всем историю про письма. Раш, я на ногах, умоюсь и готов к общей встрече. Целую. Отправил Кинг сообщение своей девушке и тут же получил улыбающийся смайлик, посылающий ему воздушный поцелуй. Точнее, правильно было бы сказать, что это не просто смайлик, которых полно и на Земле. Это Марсик, серия эмодзи, специально созданная для них. Круто, если подумать. Марсик – девочка, посылающая поцелуй. Какой-то художник нарисовал сотни картинок, и они были только в прошивке их планшетов, больше нигде. Айк ответил подмигивающим марсиком и пошел умываться. Да уж, такого он, признаться честно, не ожидал, чтобы Джесс нашла столь изящный и вместе с тем трусливый выход. Просто сдать пост. Переложить груз ответственности. А С другой стороны, чего можно было хотеть. На хрупкую девушку и так много свалилось за последнее время. Ранение Волкова, бегство Джоу... еще и отвечать за утаивание информации о преступниках. Вообще грустно, что единственные люди, которые пытались им чем-то помочь, разделив тяжесть ноши в этом контакте, могут быть за это осуждены. А вместе с ними кого-то из колонистов также могут лишить всего. Нет, физически их тут не достать, полиции их отсюда не забрать, и никто не закроет их в тюрьму». «Но для каждого присутствующего здесь, представляющего все человечество и всю страну, казалось важным не стать в итоге тем, на кого повесит всех собак, кто будет оболган и вычеркнут из почетных списков только за то, что помог двум старикам-ученым обвести вокруг пальца спецслужбы. Ты можешь сколь угодно много сделать для земли, но следующие несколько лет, пока ты будешь досиживать здесь почетную вахту, ЦРУ и АНБ... Создадут тебе такую легенду, что даже родные предпочтут от тебя откреститься». «Ну что, Крис, примешь пост обратно?» – спросил Волков. Француз отмахнулся руками, и его лицо приняло скорбное выражение. «Дима, ты что? У меня свадьба послезавтра, вообще-то. Давайте как-нибудь без меня». Айк уже знал, кого нужно сделать старшим. Конечно же, Шана. Он справится. Все равно парень был заместителем Криса заместителем Джесс. Как ни крути, Джоу лучшая кандидатура. И хотя он слегка напортачил, все равно остается лучшим управленцем среди них. Однако было неясно, поддержат ли предложения другие, тот же Волков. Так что надо подождать, чтобы его предложил кто-то другой, а то пойдут обвинения в том, что главного назначает Айзек Кинг. Джесс, давай ты и предложи кандидатуру. Дима повернулся к девушке. Наивный ход. Она не будет этого делать, разве не очевидно? Как ты не понимаешь? Ведь я не хочу нести ответственность. А если я предложу того, кто ее будет нести за меня, то все равно возьму ее на себя. Вы взрослые люди, определите сами, прошу вас, парировала Хил. Что ж, не удивило. Послушайте, вмешалась Раша, посмотрела на Айка, словно ища от него поддержки. «Зачем нам нужен кто-то формально главный? Мы уже давно общаемся, успели перессориться и помириться. Нам не нужен кто-то, кто будет старшим. Мы должны разделить это бремя». Ага, интересная мысль. И очень кстати. Отказ от представительской демократии в пользу прямого управления». Айк улыбнулся своей девушке и закивал в знак согласия. «И кто же будет отправлять рапорты? Кто станет назначать дежурство?» — спросила Мичика. — А что же, по-твоему, мы и не договоримся? Нас всего восемь человек. Вот так сядем, предложим и проголосуем. Демократия? Рашми ликовала. — Земля не одобрит, боюсь, — развел руками Дима. «Ну — Но и пусть не одобряет, — остановила его Нойман. — Что они нам сделают? Мы хотим все вместе быть главными, потому что это точно лишит нас оснований для ссор. И в целом она была права. На то мы порешили до поры до времени, не было никакой спешки. Скоро свадьба, потом переговоры. Все это очень важные вехи, так что никаких разногласий не возникло. Джесс отправила рапорт, последний от своего имени, и указала, что снимает себя с должности и передает бразды правления в руки прямого совета Марса. Посмотрим, что дальше будет». Потом попробовали проголосовать по поводу дежурств, и единогласно на ближайшие трое суток освободив Ламбера и камацу от этой ноши. Действительно, прямое самоуправление не вызвало никаких проблем. На сутки было две смены по два человека, протокол предполагал именно такой состав. Они решили, что те, кто дежурят, не готовят и наоборот. Просто двое занимаются готовкой на три приема пищи, двое дежурят в первую смену и двое во вторую. Трое суток, каждый побывает на всех сменах. И никто не стал спорить с тем, что Раш была в паре с Айком, а Мари с Димой. Джессики остался в напарник Джоу, и их это тоже вроде бы устроило. Утром как раз Хил готовила завтрак, так что за кухню сегодня отвечали они вдвоем. Кого-то вечером ждет китайское угощение. — весело заявил Шан. Было время обеда, и они удалились изобретать, чем порадовать всех. Жизнь казалась простой и веселой. Айку сегодня выпала первая смена, и это было, в общем, хорошо. Сможет выспаться, несмотря ни на что. — Что ж, а теперь давайте обсудим свадьбу, — весело прокричала Рашми. — Ох, сейчас его точно отправят украшать стены чем-нибудь. Надо уже научиться выглядеть довольным этим фактом. Когда ты самый высокий, твоя роль в организации любого торжества вполне очевидна. Перед дежурством Аик зашел проведать обе гидропонные фермы. Как ни крути, процесс был интересным. Эксперименты по ведению сельского хозяйства в условиях абсолютной невесомости очень сильно ограничивали выбор растений, да и нужды как таковой на МКС в этом не было. Земля-матушка всегда оставалась рядом, стоит лишь упасть в гравитационный колодец. Теперь же она оказалась не просто далеко, а по-разному далеко. Когда экипаж вылетал на Марс, он был очень далеко, и Одиссей нагонял планету на орбите. Это трудно представить, так как аналогий на самой Земле нет. Если машины, едущие по более крутому изгибу, как правило, движутся медленнее тех, кто едет по широкой дуге, то здесь все было не так. Голубая планета огибала Солнце за год, а красная почти за два. Марс летел медленнее Земли, но для отрыва от ее орбиты им требовалось дополнительно ускориться. Они разгонялись до второй космической и переходили на более высокую орбиту от Солнца. А потом, догнав Марс, комбинировали ускорение и торможение, чтобы перескочить на орбиту вокруг него, став его спутником. Так вот, за то время, пока они летели, Земля совершила полный оборот и снова оказалась на старом месте, а Марс прошел чуть больше половины круга и находился с другой стороны Солнца, относительно родной планеты людей. И вот это было чудовищно далеко. Ни о каком возвращении в любой момент времени не шло и речи, поэтому их зависимость от сельского хозяйства являлась критической. Кроме того, растения помогали синтезировать кислород, выкачивание которого из скудной марсианской атмосферы становилось весьма затратным делом. Айк проанализировал влажность почвы, насыщенность удобрениями, температуру и уровень ультрафиолета. Все хорошо, но пока не запустит очистку на первом модуле, любой сбой мог нарушить экосистему, приведя ее к каскадным разрушениям. Нужно обязательно в ближайшие пару дней заняться восстановлением всех механизмов поврежденного модуля. Пусть сам он пока не пригоден, но должен начать поставку воды, воздуха и энергии. В стойке с огурцами Кинг увидел десяток подрастающих корнишонов. Красота! Жаль, что не успеют поспеть к свадьбе, а то можно было бы украсить блюдо свежими овощами. По крайней мере, есть достаточно зелени и клубники. Крис говорил, что хотел сам приготовить свадебный пирог, его можно будет украсить ягодами. В общем, все выглядело отлично, поэтому Айк ушел во второй модуль. Рашми там еще не было, так что американец развалился в любимом кресле. Привычным циклом проверил все показатели перед своей сменой, после чего открыл планшет, чтобы написать любимой, попросить ее захватить чайник чая. Он уже выбрал фильм на вечер, надеясь в целом больше отдохнуть, чем отдежурить. Не верилось, что что-то непредвиденное может произойти. Хватит уже. Однако неожиданность подкараулила его в планшете. Проверив почту, Айк обнаружил письмо от старого знакомого, агента Джулиани. Тяжело вздохнув, он стал пытаться понять, как время и дата отправки сочетаются с датой и временем получения. Откровенно говоря, дат на Марсе не было. Их календарь совпадал с земным, и когда они высадились, у них был полдень, а в Нью-Йорке – раннее утро. Но сейчас, десять марсианских суток спустя, их часы отстали на шесть часов, и вечер соответствовал ночи в Нью-Йорке. Значит, письмо отправили от часов в одиннадцать вечера. Айзик открыл письмо, сдвинул брови и начал читать. Полковник Кинг Мы, наконец, модернизировали алгоритм шифрования во избежание перехвата. Теперь я снова могу написать вам письмо, не боясь риска того, что иностранные спецслужбы его прочтут, по крайней мере, в ближайшее время. У меня есть жизненно важная информация для вашей миссии. В рамках контактной группы с нами работает астробиолог доктор Артур Уайт. Основываясь на ваших переговорах, он сделал неприятный вывод. Пришельцы хотят контролировать нас с помощью внедрения наноботов, именно таким образом мы достигнем согласия. Также доктор Уайт предполагает, что они внешне и организма очень близки к людям, причем настолько, что мы, вероятно, не в состоянии были бы отличить их. Еще менее вероятно, что мы сможем отличить людей, контролируемых с помощью наноботов». У нашей группы имеется подозрение, что часть жителей нашей планеты – пришельцы или контролируемые ими создания. Я не могу никому, кроме вас на Марсе, доверить эту информацию. Надеюсь, вы понимаете причину. Пришельцы могут быть в том числе среди вас, а двоих подконтрольных мы даже знаем. Для нас критически важно, чтобы вы сделали три вещи. Первое. Вы должны любой ценой занять должность руководителя колонии. Прямая демократия создает много рисков, связанных с непредсказуемостью голосования. Продавите это решение. Для того, чтобы настоять, вы можете попросить о поддержке Кристофа Ламбера и Джессику Хилл. Оба они проштрафились и обязаны исправлять ситуацию. Заручитесь поддержкой еще пары человек, например, Миска Мацу, влияя на нее через Ламбера или Рашми Патил, с которой у вас, как я понимаю, хорошие отношения. Второе. Отложите переговоры на неопределенный срок, пока мы не поймем, как себя вести. Согласие не является для нас приоритетом. Приоритет – безопасность и выживание человеческой расы. Если кто-то будет просить о новых переговорах, в том числе дипломаты, то просто откажите по любой надуманной причине. Третье. Следите за мисс Нойман и мистером Волковым. Фиксируйте необычное поведение, которое может свидетельствовать об их работе на пришельцев. Я уверен, что авария была спровоцирована пришельцами, чтобы создать легальный повод ввести на ботов вашим товарищам. Поверьте, я не хотел возлагать все на вас, но больше мне некому обратиться. Начинайте действовать на благо всего человечества и Соединенных Штатов Америки. К сожалению, мы не примем отказ. Жду результатов, пишите по любым вопросам. Сэмюэль Джулиани. Айк отложил планшет и нахмурился. Они даже в курсе его отношений с Раш. Следят, просматривают камеры, прослушивают помещения. Нужно обязательно попросить Джесс проверить все в колонии. Раньше им давали гарантии, что, несмотря на важность миссии, они не станут ни подопытными кроликами, ни частью реалити-шоу. Если спецслужбы в курсе того, что здесь происходит, они могут знать и про их обсуждение теории Уайта-Ланге. А это грозит печальными последствиями для обоих ученых». Кинг потер глаза и лоб. Он чувствовал усталость, а теперь еще и настороженность. «А что, если письма Волкова и Нойман были поддельными? Что, если они сами создали их под действием инопланетных наноботов, приказу властей?» Это хорошо объясняет, почему послания пришли именно тем, кто этими наноботами нашпигован. Ужас. Если так, то пришельцы сейчас склоняют их к тому, чтобы добровольно принять рабство и контроль. Но почему они не навязали его силой? Может, им интереснее выглядеть друзьями и управлять планетой из-под тяжка, чем начать открытое вторжение и встретить сопротивление? Логично звучит. Где же Рашми? Она ему нужна именно сейчас, чтобы помочь понять, где тут правда, а где ложь. Почему Артур Уайт дал ЦРУ не ту же самую информацию, что и Волкову? Исходя из двух версий, следовало предпринимать противоположные действия. Первая парадигма мотивировала как можно скорее связаться с инопланетянами, а из слов Джулиани выходило, что нужно вовсе избегать коммуникаций. Что же делать? Где же Рашми? Полковник набрал девушки через планшет. «Да, Айк?» Ее голос был радостным и возбужденным, что слегка его успокоило. Раз ты придешь?» «Я хотел пообщаться и фильм посмотреть», — ответил он с театральным спокойствием. «Да-да, приду. Просто мы сейчас с Джесси Митчика обсуждаем меню». На заднем фоне слышались веселые голоса и смех, подтверждающие, что она там с девочками. «Может, стоило прийти к ним и всем показать письмо?» «Хорошо, я пока что с почтой разберусь и диагностику проведу. Веселитесь», — максимально радостно сказал он. «Да нет, показывать сообщение Джулиане нельзя никому, даже Рашми. Ведь она сможет надавить на него, заставить принять сторону друзей, а не здравого смысла». «Целую, милый», — ответила индианка и завершила звонок. Айк отправил ей широко улыбающийся Марсик. «Но что-то же нужно делать». Если опасность существует, то он, как военный, обязан учесть это. Последствия безалаберности и халатности армейских бывают катастрофическими. Для начала надо все взвесить. Какие плюсы у того, чтобы попытаться забрать власть? Только успокоить ЦРУ. Какие минусы? Опять начнутся ссоры, тем более накануне свадьбы. Значит, следует постараться избежать такого сценария. Стоит обсудить вопрос с кем-то еще, чтобы он был поднят не самим Кингом. Предстоит подумать, кто бы мог предложить его кандидатуру. Далее взвесим плюсы и минусы откладывания переговоров. Минусов, в общем-то, нет. Никто не ставит им временных рамок. А плюс зато очевиден. Меньше риска в том случае, если история Джулиани правдивая. И последнее, но самое мерзкое. Следить за Димой и Марией. Неясно даже, как осуществить подобное, подслушивать и подсматривать. Это и не просто, и некрасиво. Однако надо наблюдать, ведь если теория о контроле наботами верна, то они все в жуткой опасности. А как вообще может выглядеть контроль? Подмена личности? Вроде не похоже. Но вполне вероятно, что их поведение скопировано на основании наблюдений, и диверсанты-пришельцы просто тщательно мимикрируют под русского и немку, а их личности давно подавлены на самом глубоком уровне. Это самый ужасный вариант, но его можно попытаться выявить, подловив кукловодов на чем-то неожиданном. Другое дело, если контроль достигается внушением определенных желаний и эмоций. Их человек не сможет отличить от собственных, но они будут заставлять его совершать поступки. Например, такие, как резкое озарение «Как найти Шана в пустыне?» И правда, как Дима так быстро догадался использовать спутниковую связь с Адисея? Чем дольше Айк думал, тем более логичным ему казалось поступить так, как просил агент Джулиани. «Сейчас придет Рашми, и надо все-таки аккуратно обсудить с ней все». Что, если он скажет, что сам подумал о полном контроле Мари и Димы? Как она отреагирует? Непременно нужно выяснить. Лучше бы не выяснял. Рашми настолько в штыки встретила эту идею, что казалось, будто она сама агент пришельцев. В конце концов, отвергнув само предположение, девушка перешла к осуждению. «Айк, как ты можешь так думать? Как тебе такие мысли пришли в голову, а?» Рожка, да ведь Дима сам заронил идею, когда на встрече сказал, что, дескать, инопланетяне подсадят всем наноботов и будут убивать тех, кто ведет себя не так, как следует. Кинг попытался оправдаться, но, судя по выражению лица девушки, вариант не прокатил. «Да ты послушай сам себя. Если бы Дима подчинялся пришельцам, стал бы он подобные версии высказывать». Кроме того, в его словах и не было идеи об управлении людьми, только нечто вроде гарантии соблюдения условий согласия каждым индивидом. Да, она права. Но сказать ей про Джулиани он не мог. Придется сдаваться для виду. Майк виновато развел руками. Ладно, ладно, детка, сдаюсь. Это просто моя врожденная осторожность. Он улыбнулся в надежде, что разговор перейдет на другую тему, и тут же сам ее предложил. «Расскажи мне лучше, что вы там придумали насчет свадьбы». Рашми подозрительно посмотрела на него, но удовлетворилась его виноватой улыбкой и начала пересказывать их девчачьи идеи. Она долго щебетала, как пташка, а полковник слушал и не слышал. Прав ли он? Стоит ли вообще слушать человека, у которого вполне может быть профессиональная деформация? С другой стороны, зачем-то Артур Уайт дал ему информацию. И, скорее всего, после того, как отправил письмо Диме. Да, тут сходится. Видимо, и Генри Ланге отправил результаты раньше, а потом, после получения рапорта о лечении Волкова, ученые передумали и предупредили Эру. Логично? Да. Итак, мы и соберем арку. Цветов у нас нет, но есть цветная ткань из парашютов. Согласись, классно будет, если на фоне долины Маринер... продолжал восторженно рассказывать девушка... Ее внутренняя феминистка будто убежала, как только ей дали возможность организовать свадьбу. Нигде нет таких красочных праздников, как в Индии, и мисс Патил была готова приложить всю свою фантазию. А вдруг у него просто параноидальная мания? Айк, ты параноик. Ты стал причиной множества ссор, из-за тебя Кристоф ушел с поста, из-за тебя Волков поссорился с Джоу, из-за тебя один из них чуть не погиб, а другой сбежал. Твоя девушка все время пытается тебя остановить, а ты ищешь подвох, опасность в каждом шаге, в каждом действии. Ты нормальный человек, Айзик Кинг. Заиграет музыка, правда, только в эфире, и он наденет ей на палец то кольцо. А потом мы переплетем французские и японские флаги и символично свяжем им руки. Да уж, лучше бы ты занимался свадьбой вместе с Раша, а не думал о судьбах человечества. глядишь меньше было бы бед и больше радости для всех стоп но ну и куда тебя понесло ты сейчас хипи заделаешься полковник ни в чем ты не виноват крестов ушел потому что не захотел применить силу и остановить их ненужный спор возникший из за игр спецслужб дима с шаном поссорились из за мари авария произошла в результате несчастного случая Шан убежал, потому что Дима на него напал, а девушка, которая ему нравилась, выбрала другого. «Айк, ты ни в чем не виноват!» «Уже внутри оденем Мичика в сиромаку, которая завтра сошьем из пары белых простыней и устроим церемонию». «Интересно, как они хотят сшить платье за один день. Это будет далеко не самый красивый наряд». Впрочем, тут все ходят в штанах или шортах, так что в любом случае платье станет самым красивым на Марсе. А чем завтра займется он? Поднимет вопрос о своем лидерстве. Точнее, это должен будет сделать китаец. А значит, утром придется с ним все обсудить. Так, план готов. «Ну и как тебе идея?» Глаза орашми горели, она схватила Кинга за руки и улыбалась, как будто это она будет невестой. «Великолепно! Готов помочь с аркой, с лентами и с А как вы сделаете платье?» Из своего недолгого опыта супружеской жизни Айк знал, что из десятка выхваченных из контекста фраз вполне можно составить ответ, способный понравиться второй половинке. И да, он понравился. Айк взялся за готовку завтрака, сегодня была их с Рашми очередь. Своей девушке он предложил еще поспать, пусть отдохнет лишние полчаса, их всех ждет большая суета. А ему нужно было подкараулить шана. Но перед этим предстояло приготовить что-то несложное, чем можно накормить товарищей. Выбор пал на омлет с зеленью. Само собой, никаких яиц не было. Яичный порошок, сухое молоко, масло, вода, соль. А вот петрушка, укроп и главное шпинат были свежими. Айк неспешно готовил в пароварке, помешивая, чтобы добиться идеальной консистенции и чтобы вышли те самые scrambled eggs. Первой на кухню прибежала Мичика. Что-то радостно пропела насчет его кулинарного таланта, сделала кофе и ускакала по своим невестиным делам. Следом за ней пришел Крис. Не обращая внимания на готовку, он сходу попросил Айка после завтрака помочь ему снаружи. «Конечно, друг, непременно». Француз тоже ушел с чашкой кофе, пообещав скоро вернуться и оценить его омлет. И вот, наконец, пришел Джоу. Как удачно, что они оказались одни. «Шан, привет. Хорошо, что ты здесь. Хотел обсудить с тобой кое-что». Начал Айк, шинкуя зелень. «Привет, привет. Давай, слушаю. У того явно было спокойное настроение, так что можно все рассказать». Я тебе кое-что дам сейчас прочитать, но прошу тебя, пусть это останется лишь между нами. Мне нужен верный союзник. Надеюсь, ты не станешь все вываливать на других. Джоу Зрима напрягся и задумался. Надо бы его успокоить, чтобы он согласился молчать. Знаешь, это касается возможного риска, исходящего от пришельцев. Мне прислали с земли предупреждение. Когда ты прочтешь, ты поймешь, почему я обратился именно к тебе». Взгляд китайца стал более спокойным, он кивнул и подтвердил, что оставить разговор между ними. Айк дал ему планшет. Некоторое время Джоу читал, как раз пока варился кофе. Письмо было коротким, потом он вернул планшет и, со вздохом взяв руки чашку, повернулся кайку. «Ну, что ты думаешь?» – осторожно закинул удочку тот. «А что тут думать? Очень не хочется такое предполагать, но вполне возможно это правда». Но набота тревожит меня. Мне и вообще кажется, что их отношения появились только после этого лечения». Ну вот, китаец проглотил крючок. Его интерес к Мари был катализатором реакции. Надо аккуратно подвести его к нужному решению. Я тоже не исключаю. Сначала подумал, что все это бред, но потом решил, что если мы перестрахуемся, то хуже точно не будет». Правда, мне не очень нравится идея становиться главным, я бы предпочел, чтобы пост занял ты. Но, скорее всего, такой вариант не поддержит Волков, снова начнется спор, чего нам вовсе не нужно. Опять же, именно Раш придумала историю с абсолютной прямой демократией. «Я должен ее публично поддерживать, если не хочу получить по башке», — при этих словах Айк скривился. «Хоть и считай, что это утопия, которая рухнет при первом же кризисе». «Да-да», — закивал Шан, — «идея хороша до первой проблемы. И я тоже думаю, что если предложить назначить меня лидером, то последует очередной виток ссор, потому и не предложил». «Но вот ты все же мог бы стать главным, а меня снова назначить замом. Я бы взял на себя большую часть бюрократии, если тебе так не хочется». «Отлично. Крючок крепко зацепился. Можно подсекать и вытаскивать». «Ну, допустим. Только, знаешь, я все же не буду предлагать такое. Рашми обидится. Да и власть-то мне не особо нужна. Если обстоятельства так сложатся, то ладно. Мне кажется, сейчас важнее тема с переговорами». «Давай сделаем так», — Шан отхлебнул кофе. «Я сам предложу, чтобы ты возглавил колонию». Насколько я понимаю, идея с прямым управлением не очень понравилась Хил и Ламберу, но она не стала спорить с потил из-за дружбы, а он промолчал, поскольку не хотел сам занимать пост. «Если еще кто-то меня поддержит, ты сможешь стать лидером, а потом меня назначишь заместителем. Дальше разберемся». «Да, рыбка поймана и лежит в ведре». «Ладно, Шан, давай попробуем». А потом мы должны будем аккуратно тормознуть переговоры и начать следить за Волковым и Нойман, за каждым из их действий или шагом». Тут на лице китайца отобразилась целая гамма чувств, начиная от стыда и заканчивая вожделением. Надо бы закругляться, а то неясно, что сейчас вызреет у него в голове, как бы рыбка не выскочила из ведра обратно в пруд или не затащила ведро его самого. «Завтрак готов, надо всех будить, кто еще не встал». Айк засыпал зелень в омлет и перемешал получившееся блюдо. Так он дал Шану понять, что разговор на данный момент закончен. Осталось только нажать «Общий вызов» в планшете. А еще у него была подготовлена пара сюрпризов для Мичико. «Доброе утро всем, Соням! День минус один начинается. Прошу всех к столу!» Весело произнес он в микрофон. Двенадцатый день на Марсе был днем минус один от свадьбы. И праздник оказался весьма кстати. Он отвлечет всех от переговоров ровно на такое время, за которое полковник что-то придумает.